Колли. Мама берет меня на прогулку. Пока не поднялось высоко солнце, говорит она. Ненавижу физическую нагрузку. Каждый раз, когда в моей груди начинает усиленно колотиться сердце, я всем телом чувствую опасность и тоску. Однако в действительности у меня попросту нет выбора. У мамы этим утром было лицо, как у кричащего смайлика. Рот превратился в большую черную дыру. Пойдем к каменному саду говорит она. Я издаю внутри себя сдавленный стон. Топать туда далеко. К тому же, хотя сейчас и зима, снаружи под солнцем жарко. Бледняшка Коли тоже идет с нами. Ничего себе. Может, она собралась тебя там бросить? Мама упаковывает рюкзак. Две бутылки воды, протеиновые батончики, солнцезащитный крем. Да нет, все хорошо отвечаю я бледняшке Колли. Она берет все, чтобы хватило двоим. Сама подумай. Если она собралась меня бросить в пустыне, то зачем захватила мне протеиновый батончик? Может, чтобы обвести тебя вокруг пальца? «Идем», — произносит мама. «Мы обалденно проведем время». Я лишь молча смотрю на нее. Окрестности напоминают изголодавшегося зверя, сквозь шкуру которого проглядывают кости. Из-под исхудавшей плоти торчат ребра, позвоночник, коленные чашечки. Голодная пустыня. Мы заходим за дом и шагаем на восток по каньону, который, как мрамор, испещрён красными прожилками. Над нашими головами громоздятся груды камней, будто они нас осуждают. «Осторожно», — говорит мама. «Змея сейчас нигде нет, для них слишком холодно, зато всегда найдутся койоты». Лестница прячется в узкой ложбине, между двух высоких красных холмов, совсем старая. Те, кто высек ее в камне давно превратились в бледняшек. От длительного использования ступени вытерлись, и поскользнуться на них теперь проще простого. Стоит подняться на достаточную высоту, как взору открывается вид на простирающуюся за домом равнину. В лучах солнца бежит автомагистраль, прямая, как дохлый угорь Склон растянулся на приличную длину. Мы взбираемся на четвереньках, как козы, пользуясь руками и ногами. А когда восходим на вершину, солнце уже превратилось в огненный шар. Под куртку забирается холод, но я чувствую, что у меня обгорел нос. Заметив это, мама протягивает мне солнцезащитный крем, и мы по гребню холма направляемся к саду камней. Сад звучит здорово, хотя на самом деле им там даже не пахнет. Так называется уголок, где то ли ветер, то ли что еще, высек в камне уходящие вниз тоннели, самых невообразимых форм. Теперь ветер без конца стонет и завывает в этих дырах. Я уже забыла, как это жутко. Время от времени мы находим там на земле глиняные черепки, оставшиеся от тех, кто давно превратился в бледняшек. Древнего племени чеми или, скажем, Мохави. Теперь их здесь больше нет. Я не знаю, куда деваются бледняшки, когда здесь для них уже все кончено. Если копнуть у подножия скалы, можно найти кости, шепчет бледняшка Коли. От ветра она разрослась во все стороны и рассыпалась по всему небу отблесками сверкающего света. Когда-то тепляшек сбрасывали здесь вниз, приносили в жертву. Как это? Как зайцев и буйволов ну или как тебя ха ха ха отвечаю я стараясь вложить в голос побольше сарказма хотя в действительности мне страшно порой мне совсем не нравятся шутки бледняшки колли мама садится на камень и хлопает по его поверхности приглашая устроиться рядом раз уж мы проделали весь этот путь наверх полагается насладиться видом это там была щенячья ферма спрашиваю я показывая на запад А Ройо утопает в густой тени. А Ройо — еще одно название каньона. Кроме этой тени от былых владений, грейнджеров ничего не осталось. От фермы Лини и Берта. Маму, судя по ее виду, чуть не тошнит. Колли, если не можешь говорить о чем-нибудь приятном, она и слышать не хочет об убийствах и прочих занятных вещах. Не читает ничего интересного, типа новостей или уголовной хроники. Думаю, даже не знает, чем являлась щенячья ферма. И просто любит, чтобы все было мило. Хорошо, не перечу ей я. Мы пьем воду, и я считаю минуты до того момента, когда я смогу предложить ей пойти дальше. «Помнишь, как мы приходили сюда, когда ты была маленькой?» — спрашивает она. «Конечно, помню». «Ты не застала ни дедушку, ни Мию», — продолжает она. «Мы с твоим папой?» Я, наверное, зря так усиленно пыталась сделать нас нормальной семьей. А поскольку сама выросла совсем в другой обстановке, наверное, и не понимаю, как это делается. О том, как в Сандаиле все было устроено, о коровах и выращивании овощей, о бубнах и посиделках у костра, о том, как приручили щенка койота, как обедали и ужинали под деревом за одним длинным столом у крыльца, я слышала уже не раз. Все как положено, хиппи. Теперь ни стола, ни теплиц, ни коров больше нет. «Колли, нам надо поговорить о твоем неприемлемом отношении к зверушкам», — говорит она. «Я имею в виду кости. Внутри меня раздувается шар, быстро наполняясь воздухом». «Нет», — говорю я. Это сугубо личное. Так не бывает, солнышко. Ты не думаешь помогать. Продолжаю я, глядя ей в глаза. Что делаю совсем нечасто. Тебе просто нужен предлог, чтобы больше любить Энни. Хочешь, чтобы все считали тебя идеалом, хотя на самом деле ты злюка. Она берет мою ладонь и кладет себе на сердце. Ты должна это прекратить. Я хочу вырвать руку, но она не дает. Меня вдруг охватывает страх. «Пусти!» «Не могу», печально отвечает она, все больше сжимая свою железную хватку, и в ее глазах снова появляется желтый взгляд. Тот самый, которым она смотрела на меня, когда выдергивала из шахтного ствола. А сама будто хотела, чтобы я провалилась во мрак. В голове звучит папин голос. «Мама бывает немного неуравновешенной». Теперь я понимаю, почему она поднялась со мной на этот высокий, уединённый утёс. Она собирается принести меня в жертву. Клянусь, я не знаю, как это случилось. Клянусь, что даже не думала её толкать. Но мама падает навзничь, силой грохается о землю и катится по каменистой осыпи, а через секунду замирает, лёжа на спине, раскинув в стороны руки и ноги, будто звезда. Это напоминает мне о лампе в виде розовой звезды в комнате Энни, и к горлу подступает тошнота. Я не свожу с неё глаз, но она не двигается и не издаёт ни звука. Может, я убила свою мать? Так и представляю, как создам её огромную картину в натуральную величину, чтобы каждая косточка была на своём месте. Красивое будет полотно. После этого она останется со мной — потому что превратится в бледняшку и у меня будут ее кости и как бледняшка может даже будет ко мне добра бледняшка коли говорит что люди от этого могут меняться я облизываю губы и чувствую на них соль слезы похоже я и правда этого совсем не хотела я подхожу и прикасаюсь к ней. нейёе еще не бледняшка у нее бьется сердце. Подняв верхнее веко, я вижу белое глазное яблоко. Из-под нижнего выглядывает краешек радужки, похожий на крохотную зелёную луну, поднявшуюся над холмом. Она где-то далеко. «Возвращайся, мам!» Мой шёпот и всхлипы уносят ветер. «Я не хотела!» У мамы трепещут веки. Она едва слышно вздыхает, будто ей приснился хороший сон. Её ладонь сначала открывается, но тут же закрывается, будто цветок. «Колли?» — говорит она и у меня в груди, несмотря ни на что, разливается тепло от того, что она не произнесла Энни. «Я здесь, мамулька!» Это идиотское слово удивляет меня саму, ведь я им уже сто лет как не пользовалась. «Я ударилась головой», — заплетающимся языком говорит она. «Вот что бывает, если не пообедаешь». «Верно», — твердо отвечаю я, «потому что это чистая правда, благодаря которой я не так остро ощущаю свою вину». Но тут же вижу по глазам, что к ней стала возвращаться память. «Ты меня толкнула», — говорит она. «Я хочу сказать, что не хотела, но выходит у меня совсем другое. Ты меня напугала». Она закрывает глаза И на миг замирает в такой неподвижности, что я даже боюсь, как бы она не превратилась в бледняшку. «Мам! Мам! Где твой телефон?» «В этот момент мне совсем не важно, боюсь я её или нет. Я не могу допустить, чтобы моя мама умерла». «Нет», — говорит она, — «разберёмся с этим вдвоём, ты и я». А где бледняшка Коля и щенок Дампстер? Пропали. Мою маму боятся даже призраки. «Мы приехали сюда из-за того, что ты пыталась сделать с Энни, говорит мама. «Я молчу. Здесь нечего сказать». «Как же ты на неё похожа», — продолжает мама, — «особенно, когда злишься. Порой мне кажется, что если я буду с тобой достаточно строга, это изменит то, что случилось с Джек». «Знаю, что в этом нет никакого смысла. Прошлое всегда хватает тебя за шею и душит, правда?» «Не знаю», — отвечаю я потому что мне всего двенадцать лет, и никакого прошлого у меня ещё нет. Она встаёт, протягивает руку и стряхивает с моей щеки волосок. «А кто такой Джек?» «Не такая такая», — поправляет меня мама. «Так звали мою сестру». «Никакой сестры у тебя нет», — говорю я. «Но было раньше». «Вы были подруги?» «Мы были так близки, как только могут два человека, не сливаясь в одного». Какая странная мысль. Мама всегда казалась мне самым одиноким человеком во всей Вселенной. Какой она была? На мамином лице отражается замешательство. Честно говоря, я не знаю, отвечает мама, особенно под конец, когда мы потеряли друг друга. И что с ней произошло? Как что? Сандайл. Я киваю, ведь сандайл — это большие солнечные часы отчитывающие время, дни и минуты жизни. Жить вместе где подобным образом трактуются жизнь и смерть, может быть опасно. «Я понятия не имею, что делать», — говорит мама. «То как ты обошлась с Энни, со стороны кажется, что частичка твоего естества в определенном смысле уже умерла». «Верно», — чуть ли не с благодарностью произношу я, потому что как раз это и чувствую все это время. «Может, дочерям не всегда нравятся их матери», — продолжает она. «Не знаю. Свою я даже не знала». Она на несколько мгновений умолкает, потом говорит опять. «Важно только то, что мы делаем. Она, делит то собиралась причинить вред Энни, своей сестре. Неправда. Будь Энни рядом, она бы с ума сошла от этих моих слов. Из её глаз брызнули бы слёзы, а тоненький детский голосок прошептал бы что-то типа... «Мам, не злись, Коли не будет тебе так врать. Для меня она всегда жуткая головная боль, но когда её нет рядом, я по ней страшно скучаю. Ты всегда, всегда должна защищать сестру», — почти плачет мама. «Знаю. Оттого, что она права, а я не выполнила работу как следует, я чувствую себя ужасно». «Скажи мне, Коли...» В голосе мамы сквозит не столько злость, сколько задумчивость, от отчего мне становится еще страшнее. Та история с пузырьком лекарств. Она повторится снова. Я со всех сил зажмуриваю глаза, но по щекам все равно катятся колючие блестящие слезы. Мы говорим о том, что запрятана глубоко-глубоко. Она словно засунула мне вовнутрь свою руку. «Да», — шепчу я, — «она повторится снова». Она кивает и говорит. «Спасибо за искренность. Ты молодец». «И что теперь будет, мам?» «Помоги мне встать», — отвечает она. «Нам надо поговорить». Мама пьет чай из крапивы, над которым поднимается пар. Мне она приготовила горячий шоколад с пастилой. В комнате царит полумрак. Мы сидим на диване и смотрим в холодную пустынную ночь, чувствуя себя в безопасности за оконным стеклом. При взгляде на нас можно подумать, что мы самые обыкновенные мать и дочь. И никому даже в голову не придёт, что сегодня днём я её чуть не убила. «Мам», — говорю я, — «съешь что-нибудь, пожалуйста». Я расскажу тебе правду, Колли. Объясню, почему ты должна осторожнее относиться к своим чувствам и поступкам. Гораздо осторожнее любого другого человека. «В глаз иглу воткни», — шепчет бледняшка Колли. Заткнись, цыкую на нее я, а вслух отвечаю «Я готова». Иногда мне кажется, что все происходит здесь и сейчас, прямо в моей шкуре, что прошлое, настоящее и будущее смешиваются в одно целое. Именно так и происходит, когда она начинает говорить.